Так вот, сейчас я села рядом с ним, понимая, что это его последние часы. Я взяла его огромную руку в свои, я говорила ему, что все обойдется, что он поправится, что мы постараемся взять груз до Эльзаса, где летом так красиво. Я чувствовала, что его пальцы все сильнее сжимают мои, я не могла сказать ему, что он делает мне больно. И тут он захотел говорить. Понимаете, человек, который еще вчера был сильнее своих лошадей, он открывал рот. Он так напрягался, что вены у него на висках лиловили. И я услышала какой-то хриплый звук, словно крик зверя. Я умоляла жана лежать спокойно, но он упрямился. Он сел на солому, уж не знаю, как у него хватило сил, и все, открывал рот. По подбородку текла кровь. Я хотела позвать мужа, но Жан не отпускал мою руку. Мне стало страшно. Вы не можете себе представить. Я старалась понять, спрашивала его. «Дать попить? Нет? Кого-нибудь позвать?» Он был в таком отчаянии от того, что не может говорить. Мне бы догадаться, чего он хочет, но как я ни старалась. «Скажите, чего он от меня хотел?» А потом у него в городе словно что-то разорвалось, полилась кровь. наконец он снова лег, сжав зубы на сломанную руку. Ему, конечно, не могло не быть больно, и тем не менее, казалось, он ничего не чувствует. Лежит и смотрит в пространство. Я дорого дала бы, чтобы облегчить его муки, но, боюсь, скоро все кончится. Мегре бесшумно прошел к конюшне, И заглянул в нее через откинутый щит. Зрелище было ужасное и напоминало агонию животного, которому нельзя помочь из-за невозможности общения с ним. Коновод весь скорючился, он сорвал с себя повязку, которую врач ночью наложил вокруг торса. Через определенные промежутки времени слышался свист, Жан задыхался. Нога лошади запуталась в поводе, но лошадь стояла неподвижно, словно понимала, что происходит. Могрэ тоже колебался. Он представлял себе убитую женщину, зарытую в соломе, на конюшне, в дизи. Потом холодное утро и тело в вилле, плавающей в канале. Холодное утро и людей, пытающихся зацепить труп багром. Он ощупал в кармане значок для яхт Франции и запонку. Вспомнил, как полковник, раскланившись со следователем, попросил у него разрешение продолжать свое путешествие на яхте. В Эперне, в холодильнике морга, заполненном как подвал банка, пронумерованными металлическими ящиками, ждали в своей очереди два трупа. А в Париже две молодые женщины, с грубо размалеванными лицами, в глухой тоске таскались из бара в бар. «Пришел Люкас. — Ну что? — издалек крикнул ему Мегре. — Селина Морне не подавала признаков жизни в этом пестово дня, как она затребовала бумаги, необходимые для ее брака с Даршамбо. Инспектор с любопытством смотрел на комиссара. — Что с вами, комиссар? — Но Люкас напрасно оглядывался вокруг, он не увидел ничего, что могло бы дать повод к малейшему волнению. Тогда Мегаре подвел его к открытому щиту над конюшней и указал на вытянувшееся на соломе тело. Хозяйка баржи недоумевала, что они собираются делать. с проходящей мимо моторной баржи, донесся чей-то веселый голос. — Ну, что там у вас, авария? — Берегийка заплакала. Муж ее, шедший с берега, с ведром смолы в одной руке и кистью в другой крикнул. — Там что-то на плите горит! Она машинально пошла в кухню. Мегре словно нехотя бросил Люкасу. — Пошли вниз! Лошадь тихонько заржала. Коновод не пошевелился. Комиссар вынул из бумажника фотографии убитой женщины. Но Жан не посмотрел на нее.